Глава 28. С применением закона от 1 декабря. В бутырках изоляция от внешнего мира была гораздо более полной, чем в казанских тюрьмах. Камеры комплектовались по принципу на одном уровне по ходу следствия. Поэтому к нам совсем не поступали люди с воли. Если приходили новенькие, то у всех, так же, как и у меня, следствие или было закончено, или приближалась к концу. И мы жестоко томились, не зная ничего. Тем не менее, сложился какой-то быт. Кошмарные ночи сменялись хлопотливыми днями. Хлопот была масса. С самого подъема до отбоя почти не было свободного времени. Церемония выноса гигантской параши, долгие, с очередями оправки, троекратная раздача пищи, которая доставлялась в больших ведрах мытье посуды, Починка разлезающихся чулок и лифчиков. Передачи здесь почти никому не разрешались. Прогулка, запись на лавочку тех счастливцев, у кого на наличном счету было немного денег, обмен книг, поверки, переклички. Все это заполняло без остатка и даже переполняло наши дни. Днем наша камера была похожа на трюм корабля, застегнутого бедствием и давно уже плавающего по бурным водам. И так же, как на терпящем бедствие судне, Люди делились на подчеркнуто спокойных, экзальтированных и малодушных. Последних, правда, было довольно мало. Дня через два после моего прихода в камеру произошел инцидент, связанный с кормлением птиц остатками хлеба. До сведения Попова, начальника Бутырской тюрьмы, дошли слухи, что мы каждый вечер разбрасываем крошки из окон что проведавшие об этом воробьи слетаются на окна тучами, устраивая страшный яролаж, перелетая через стеклянные щиты, наполняя камеру неистовым щебетом и вызывая ответное радостное оживление среди заключенных. Попов ворвался в камеру в неурочное время, окружённый почётным экспортом надзирателей, изрывающимся от гнева голосом произнёс короткую энергичную речь в которой красной нитью проходила мысль «Вам здесь не курорт». Каждая фраза заканчивалась рефреном «Не забывайте, что вы в тюрьме, да еще в Бутырской». Однако карцеров, лишений прогулки или библиотеки не последовало. Говорили, что Попов человек не злой, больше склонный к чтению нотаций, чем к расправам. В дальнейшем жизнь дала ему возможность оценить реальное содержание его излюбленной формулы, да еще бутырская. Через два-три месяца он превратился из начальника тюрьмы в одного из ее узников. Время от времени кого-нибудь из нас вызывали, если с вещами все бледнели и по камере летели шелестящие, произносимые пересохшими губами слова «на суд» или «срок объявить». Мы уже знали, что некоторые получают срок по суду, А другие по так называемому особому совещанию НКВД заочно. Но о содержании приговоров еще ничего не было известно. По этому поводу шли постоянные страстные споры. Кое-кто часто произносил леденящие слова: вышка, десятка. Но большинство с возмущением отвергало такие прогнозы. Широко ходил известный силлогизм: уж если Зиновьеву и Каменеву, Петакову и Радыку по десять, то нам-то Мелкой сошки. Когда кого-нибудь вызывали без вещей, камеру охватывало волнение другого рода. Стоило закрыться двери, повернуться к ключу вслед за вызванной, как в разных углах камеры начинались зловещие шепоты. Странно. Чего это ее вызвали? Ведь следствие давно закончено. Ну что вы, она порядочный человек. Как будто бы, но все же. А я-то, как назло, вчера вечером разоткровенничалась. Это был точно острый приступ психоза. Хорошие люди, только что подружески относившиеся друг к другу, неожиданно начинали видеть в своих соседях потенциальных сексотов, провокаторов. Часто люди потом стеснялись этих приступов взаимного недоверия, подозрительности, этого ощущения волка среди волков. Но проходило несколько часов. Снова вызывали кого-нибудь без вещей, и снова все цепенели от ужаса. Что, как это вызванное сейчас выложит следователю все, что говорилось вчера в камере? И когда в яркий летний день открылась дверная форточка, и надзирательница негромко назвала мою фамилию, меня прежде всего охватило чувство неловкости. Без вещей. Чего это? ведь так и про меня могут подумать в камере. Любопытно, как в травмированной психике заключенного происходит смещение планов. Я сидела в бутырках уже три недели, и это был мой первый вызов. Казалось бы, я должна была сразу подумать о суде, о приговоре, о жизни и смерти, но нет, одна мысль. Не подумали бы обо мне плохо мои соседки по камере, ведь у них такая мода, Как кого вызывают без вещей, так они сразу думают, что... Почти механически подчиняясь приказам конвоира, шепотом указывавшего мне направление, я шла лабиринтом бутырских коридоров, пока не поняла, что я снова на вокзале. Сюда, короткий короткое щелканье затвора, и опять в собачники, в стоячей, выложенной из разцами клетки. Повезут куда-то? Снова теряю ощущение времени. И не знаю, час или пять минут я стою здесь, прислоняясь к холодной стене. Плитки из разца сверкают, в лучах сильной лампочки. Если закрыть глаза, то плитки все равно не исчезают, а только становятся темнее. Но ведь не оставит же меня здесь навсегда. Затвор щелкает. В дверях молодой офицерик. Ознакомьтесь, и сует мне в руки бумагу. Прежде чем успеваю спросить что-нибудь. Запирает меня снова. Обвинительное заключение по делу. Подпись Вышинского, санкционированный им. Я вспоминаю его вышитой украинской рубашке на курорте. Хилая костлявая жена и дочка Зина, с которой я ходила каждый день на пляж. Вспомнил ли он меня, подписывая эту бумагу? Или в затуманенном кровавой пеленой взоре все имена и фамилии слились в одно? Ведь мог же он отправить на казнь своего старого друга, секретаря Одесского обкома Евгения Вегера. Так чем же могла остановить его руку фамилия курортной приятельницы его дочки? Скажу глазами по преамбуле обвинительного заключения. Тут не во что вчитываться. Все та же газетная жвачка. Троцкистская террористическая контрреволюционная группа ставившая целью реставрацию капитализма и физическое уничтожение руководителей партии и правительства, повторенные миллионы раз эти формулировки, которые вначале потрясали, стерлись и стали восприниматься именно как тошнотворная жвачка, как некая присказка, вроде в некотором царстве, в некотором государстве. Никто уже в эту присказку не вслушивался а ждали, замирая, когда же кончится она, и начнется самая сказка, в которой появится великий людоед. После присказки в моем обвинительном заключении шел список членов контрреволюционной троцкистской террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Опять не тени, правдоподобие. В список попали люди, никогда в редакции не работавшие, и даже такие, которые давно уехали в другие города и во время преступлений отсутствовали. Потом окажется, что те из них, кто уехал вовремя подальше, так никогда не были арестованы. Дальше, дальше, ага. Вот, наконец, заговорил и сам людоед, это уже не присказка, а сказка на основании вышеизложенного передается суду военной коллегии по статьям 58, 8 и 11. Уголовного кодекса с применением закона от 1 декабря 1934 года. Теперь кровь ударяет в виски уже не мелкой дробью, а гулким редким прибоем. Что за закон? Дата его не сулит ничего хорошего. Офицерик снова распахивает дверь собачника. Теперь я фиксирую его наружность. Под острым носиком усики мушкой. Дурачок с усиками, жандармик из пьесы «Горького враги». Откуда-то издалека слышу повторенный несколько раз вопрос. Ознакомились с обвинительным заключением, все ясно. Нет, я не знаю, что значит закон от первого декабря. Офицерик смотрит удивленно. Точно я спросила его, что такое земля или море. Пожав плечами, разъясняет. Закон этот гласит, что приговор приводится в исполнение в течение двадцати четырех часов с момента вынесения. Двадцать четыре часа. Да еще до суда тоже двадцать четыре. В камере мне разъяснили, что после вручения обвинительного заключения на другой день обычно везут в суд. Итого сорок восемь часов. Это мне осталось жить. Сорок восемь часов. Была девочка, Женя, Женечка. И мама заплетала ей косички. Была девушка, влюблялась искала смысла в жизни, и были расцветные женские годы 27-28, и были Алёша с Васей, сыновья. В камере мёртвая тишина. Здесь это первый случай. Отсюда ещё никто не шёл на военную коллегию. Всем тройка, особая, в крайнем случае трибунал. И никому ещё не предъявляли такого обвинительного заключения, чтобы с что в 24 часа. Сомнений в моей завтрашней судьбе нет ни у кого. Меня гладят по косам, с меня снимают туфли, мне суют в рот каким-то чудом пронесенный через все обыски порошок веронала, но он не помогает, организм не хочет тратить на сон последние часы своего существования. Всю ночь я сижу за столом в середине камеры, и надзирательница не делает мне замечаний. В людях, окружающих меня, раскрываются душ золотые россыпи. Трудно поверить, что это те самые, которые подозревали друг друга в черном предательстве. Они заучивают наизусть имена моих детей и адреса родных, чтобы в случае, если сами уцелеют, рассказать им о моих последних часах. Трудно, почти невозможно передать ощущения и мысли смертника. То есть передать, наверное, можно, но для этого надо быть Львом Толстым. Я же, вспоминаю ту ночь, могу только отметить какую-то странную резкость в очертаниях всех предметов и мучительную сухость во рту. Что касается потока мыслей, то если бы его воспроизвести в точной записи, получились бы странные вещи. Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь Алёша и Вася будут анкеты заполнять. Как жалко, новое шелковое платье так не успела надеть ни разу. А оно мне. Вот так или примерно так текли мысли. На столе лежали какие-то книги. Открыла одну. Баранский. Экономическая география. Это хорошо. Посмотрите еще раз карту. Мир. Вот он. Вот здесь Москва. Я родилась в ней. и В ней же мне суждено умереть. Вот Казань, Сочи, Крым, а вот вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу. На рассвете несколько воробьев, еще не узнавших, очевидно, о том, что здесь нам не курорт, и что начальник бутырской тюрьмы Попов категорически запрещает общение птиц с заключенными, бойко взлетели на верхушку стеклянного щита. Их хвостики потешно вздрагивали. Радостными голосами они приветствовали наступление самого царственного месяца в году. Это было утро 1 августа 1937 года.